Дом Интермедиа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 В изнуряющий жаркий день это казалось странным. Он шел нехотя, цепляя кедой о кеду, прикрыв глаза так, что видел только серый, пупырчатый асфальт и следы, оставленные на нем каблуками матери. Он думал, что даже если бы мать скрылась из виду, ее можно было бы найти по этим смешным, дырчатым следам. Женщина остановилась. Над ними возвышалось здание дома, окруженное с двух сторон пустотой,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 Лицо не для всех. Мальчик подошел вплотную к сетке, чтобы рассмотреть это другое лицо дома получше и, может быть, даже угадать, кто нарисован на его стенах и увидел покосившееся сооружение из картонных коробок. Самодельный домик, прикрытый ветками. На крыше его торчал обвисший от безветрия флажок, картонные стены были увешаны самодельным оружием и колокольчиками. Шалаш был обитаем.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 Другие дети в сопровождении взрослых с удовольствием выходили за пределы этого мира, он всегда оставался. В этот куцый четырехугольный мирок и ворвался лось, заполнил его целиком, сделал бескрайним и бесконечным, а слепой отдал ему свою душу и сердце, всего себя, на вечные времена. Другой бы не понял и не принял, другой бы на месте лося мог бы даже не заметить этого.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 подальше от мертвых, безликих комнат, пропавших мастикой, одинаковых, как близнецы. Невидимые руки сметали их следы. Только одна комната была живой. Ее жильцов не пугала необитаемость дома.